соня Он позвонил в понедельник утром. С про Соня я не сразу поняла, кто такой Клим и почему он трезвонец по заранку. Мы до часа ночи дискутировали с соседями, потому что в полночь к нам с Олей подключился Коля. Вообще-то он молчаливый, раньше я его почти не замечала. Он напоминал мне отца, который старался поменьше привлекать внимание моей крикливой энергичной матери коренной москвички. Ей все время что-то было надо. Пожив немного с родителями жены, Коля тоже научился сливаться со стенкой, чтобы его поменьше попрекали. Но тут, видать, ситуация была чрезвычайная. Я, наконец, озвучила свой выигрыш в том офисе, где выдавали лотерейные билеты. Мой билет проверили и признали, что я имею полное право на эти деньги, если, разумеется, заплачу все налоги, против чего я не возражала. Осталось определить дату и время, когда мы с мамой приедем за деньгами. У мамы, несмотря на то, что она ядерная тетка, начался мандраж. Шутка ли? Забрать с наличкой 60 миллионов. «За один раз не унесем». Нервничая, сказала мама. Я возразила, что это миллион долларов трудно за один раз унести, и то одной. А вдвоем запросто. А уж 60 миллионов рублей мы в четырех руках как-нибудь доутащим «Ты в автобусе с ними поедешь?» ехидно спросила мама. Я не успела возразить, потому что она хлопнула себя ладонью по лбу и завопила. «Ну, конечно, в автобусе! Стёпка, а ну живы сюда!» «Чего орёте?» — Кмура спросил папа. «Деньги повезём в твоём автобусе. Подъедешь на нём к офису, потом отвезёшь нас в банк. Мы в ячейку всё запихаем. Я узнавала, есть большие». «Автобус — это тебе не такси!» — возразил папа. «Как я его, интересно, с рейса сниму?» «В обед поедем, а то ты домой на нем не приезжал!» «А если я не успею?» «Ничего, померзнут немного на остановках!» «Да меня ж уволят!» «Ничего с тобой не случится, ты же у нас дурак незаменимый!» Отец еще больше нахмурился, но возразить не посмел. «Попробуйте вы возразить моей маме». Таким образом, план эвакуации денег из офиса в банк был утвержден. В принципе, это не так уж и глупо. Но кто заподозрит городской автобус в том, что он на пару часов стал инкассаторской машиной? К тому же отец ловко научился прищемлять дверями всяких бестолковых бабок. «Ух, как он их ненавидел!» За то, что дорогу переходят на красный, да еще и в неположенном месте, велят остановиться у какого-нибудь столба и упорно лезут не в те двери. Так что, если кто-нибудь покусится на наши деньги и попробует сунуться в папин автобус, его просто-напросто прихлопнут. Про автобус велено было никому не говорить, даже у мамы на работе. Оле я тоже не сказала, как именно мы увезем деньги». Сказала только, что скоро они у меня будут. А как именно скоро, зависит от обстоятельств. В моем голосе было столько тумана, что Оля занервничала. «Что ты собираешься делать с деньгами?» Кусая губы, спросила она. «Я же тебе сказала, квартиру куплю». «Но что-то же у тебя останется. Помоги нам с Колей». Каким образом? «Купи нам что-нибудь, мы отдадим!» Оля явно намекала на квартиру или на машину, но я прекрасно понимала, что отдавать им будет не с чего. Да и я тот еще кредитор. Я отбивалась два часа от Оли, а потом еще с час от Коли, и наутро у меня невыносимо болела голова. А тут позвонил Клим. «Алло!» – хрипло сказала я в трубку. Миллионеры могут себе позволить дрыхнуть до полудня. Довольно ехидно сказал он. Не то что мы, простые смертные. Что вы узнали? Квартира принадлежит некой Виталине Сергеевне Барановской. Она единоличная собственница. Больше никто в квартире не прописан. Значит, она не замужем. Вырвалась у меня. Я уже было представила себе супружескую пару, да еще с детишками. Квартира-то огромная. Да, тут нам повезло, а в остальном нет. Я был в ТСЖ, мне дали телефон Барановской, он не отвечает. Трубку что ли не берет? Абонент недоступен. Звоните еще. Я с пятницы звоню. С пятницы? «А почему же вы мне звоните только сейчас, чтобы об этом сказать?» «Так выходные ведь были?» «У меня нет выходных, потому что нет рабочих», — сухо сказала я. «Значит, вы звонили три дня, и результата нет?» «Нет», — подтвердил Клим. «Ну а что в ТСЖ-то говорят?» «Почтовый ящик Барановской забит неоплаченными счетами». «Она должна за четыре месяца». «Почему же ее до сих пор не нашли, чтобы об этом напомнить?» «Она одна, что ли, такая?» Хмыкнул Клим. «Люди годами не платят». «А ее соседи?» «Я что, должен к ним пойти?» «Конечно!» «Они-то тут при чем? «Человек ведь пропал, а вдруг ее убили?» «Вырвалось у меня». «Это дело полиции», — хмуро сказал Клим. «Погодите, я сейчас приеду». «Мне тоже приезжать?» «Конечно!» Он вздохнул, но ничего не сказал. «Встретимся через полчаса у подъезда». Выпалила я и, дав отбой, торопливо стала собираться. Слава богу, дома не было ни Оли, ни Коли. Я даже им посочувствовала. Они ведь тоже легли в час ночи, но, в отличие от меня, потопались по заранку на работу. Может быть, все-таки дать им денег?» Я тут же устыдилась своего малодушия. «Мне ведь еще ехать на банкет в свою честь. Там все будут просить у меня денег. Человек десять, не меньше. Давать так всем, не давать так никому». А если я дам денег всем, то меня ждет судьба Майкла Кэрролла, который практически спился. Наши люди знают только один единственный вид выражения своей признательности. Это застолье. И если я раздам деньги, то точно сопьюсь. Об этом я и размышляла всю дорогу. Клим уже ждал меня у подъезда. Ну и работенку вы мне подкинули. Жмуриков искать. «Еще неизвестно, что именно случилось с этой Барановской. А вдруг она уехала?» «Куда?» «За границу». «На четыре месяца?» «А что, в командировку?» «А почему мобильник не отвечает?» «Отключила телефон. За границей пользуется местной симкой». «Послушайте, я узнавал. В этом доме полно пустых квартир. Большинство из них продается». «Я хочу квартиру с ремонтом!» – выкрутилась я. «Найдем и с ремонтом!» – заверил Клим. «Вам что, трудно подняться со мной на 37-й этаж?» «Не трудно!» – пожал плечами Клим. И мы вошли в подъезд. «Мы к Барановской на 37-й!» – деловито сказала я охраннику. «Погодите, я запишу!» «Фамилии ваши как?» Так я узнала, что фамилия Клима – Качалов. Клим семёнович Качалов. Вот так-то. Лифт не ехал. Взлетал. В высотках лифты ведь скоростные. И вскоре я, уже волнуясь, стояла перед заветной дверью. За ней была какая-то тайна, и мне прямо-таки не терпелось ее узнать я слегка дрожащей рукой дотронулась до кнопки звонка за дверью раздалась мелодичная трель я надеялась услышать шаги но тщетно вообще то я это уже делал вздохнул клим звонили в эту дверь разумеется я не сидел сложа руки все выходные я был здесь и в субботу и в воскресенье никого нет дома а ну ка понюхайте я сунулась носом в замочную скважину я уже нюхал уныло признался клим «Полагаете, я не думал о трупе ничем таким не пахнет нюхайте еще велела я вдвоем мы минут пять обнюхивали дверь застань нас кто нибудь за таким занятием нам скачаловым не миновать психушки блин тут видеокамера Он ткнул пальцем куда-то вверх. «Замечательно!» «Нас засняли, как мы тут дверь нюхаем. Вот охрана будет ржать». «Пусть ржут. Зато мы узнаем, когда Барановская вышла из дома и в каком виде». «Что значит в каком виде?» «С чемоданом или без?» — пояснил я. Клим впервые посмотрел на меня с уважением. «А голова у вас работает?» Ни трупом, ни газом не пахнет, все верно. Каким еще газом? Здесь плиты электрические. Ах, да. Очки, набранные умом, я сразу растеряла и опять превратилась в капризную клиентку с явным прибабахом. Идемте к соседям, позвала я Качалова. Он уныло поплелся за мной к соседней двери. Я сразу заподозрила, что Клим и туда звонил. «Звонил?» «Звонил», — кивнул он. «Бесполезно. Там никто не живет. Я еще и узнавал». Я все равно проверила его слова и минут десять трезвонила в соседнюю дверь. Он не врал. «Что дальше?» — спросил меня Клим. «Пошли в другое крыло». «Ну ты и упертая!» — вырвалась у него. я зыркнула. «Мол, попрошу мне не тыкать. Я как-никак работодатель». «Там был? Были?» Тут же поправилась я, кивнув на дверь по другую сторону от лифта. «Там мы не были», — ехидно сказал Качалов. Я решительно рванула дверь на себя. Здесь были квартиры с видом на проспект, а не на парк. Видать, не такие дорогие, потому что покупатель на них нашелся, и люди тут жили. Первая же дверь, в которую я позвонила, открылась. «Здравствуйте!» Я приветливо улыбнулась. Женщина в элегантном домашнем костюме смотрела на меня с огромным удивлением. «Мы ищем вашу соседку, Виталину Барановскую». «Я понятия не имею, кто тут живет». Женщина покосилась на соседнюю дверь. «Мы недавно только въехали». «Вообще-то Барановская живет в другом крыле с видом на парк». Я не переставала улыбаться. «Тем более». «А когда вы в последний раз ее видели?» Вклинился Качалов. «Кого?» «Барановскую?» «Я вообще ее не видела». «Ну как же! Наверняка у лифта сталкивались!» Она задумалась. «Пару раз я видела какую-то даму. Мне показалось, она пьет». «Пьет?» Мы зашли в лифт, и я почувствовала запах спиртного. Причем крепкого, то ли джина, то ли виски. А ведь еще не было и полудня. Хотя одета она была вполне прилично. «Ни за что не скажешь, что алкоголичка». «Вы с ней говорили?» «Только поздоровались. У нас так принято. Дом элитный, поэтому обязательно добрый вечер или хорошего дня». «Она что-то буркнула, должно быть, не хотела, чтобы я почувствовала запах спиртного». «Вы с ней так и не познакомились? Новый год ведь был». «Нет, я ее давно не видела. И в Новый год тоже». Дама всем своим видом дала понять, что сейчас захлопнет перед нами дверь. И мы отступили. «Охрану надо поспрашивать», – вздохнул Клим. «Точно! А ну идем! Те!» Он хмыкнул, но шагнул за мной в лифт. «За этот день мы заметно продвинулись, начали метаться между вы и ты, обращаясь друг к другу, но на вахте нас ждал облом». «Мы только заступили после переворота!» Недружелюбно посмотрел на нас охранник в серой форме. Я сначала подумала, полицейский, но потом сообразила, что он из ЧОПа. «Какого переворота?» Вытаращили глаза мы с Качаловым. «Свержение председателя ТСЖ. Он заперся у себя в кабинете. Пришлось дверь ломать. Бронированную». «И как? Сломали?» «Сломали». Он тяжело вздохнул и потер плечо. «И когда случился переворот?» «Недели две назад». «Ага. А в ящике Барановской неоплаченные счета за четыре месяца. Почти столько же, и я хожу мимо этого дома и вижу в ее окнах свет. Значит, она исчезла в начале осени». «Скажите, у нее на этаже видеокамеры, одна у лифта, вторая у двери в квартиру. Где хранятся записи и сколько они хранятся?» «Уже не хранятся. Все осталось у прежних охранников. Вряд ли им это нужно. Скорее всего, выкинули. А вы кто такие?» Спохватился охранник. «Чего здесь вынюхиваете?» «Я риэлтор», — представился Качалов. «А это моя клиентка». «Ага». Охранник уставился на нас озадаченно. «Квартиру ее, что ли, продаете? Барановской». «Ага», — сказал Качалов. «Я чуть не треснула его по башке. Солиднее надо быть, если ты риэлтор, а не агакать». «А сама она куда делать? Хозяйка-то...» «Вот это мы и пытаемся узнать», – наставительно сказала я и затараторила «Понимаете, Виталина Сергеевна выставила на продажу свою квартиру. Это предложение меня очень заинтересовало. Я позвонила риэлтору, мы пришли, а ее нет. И нигде нет», – подчеркнула я. «А телефон не отвечает. Вот мы и забеспокоились. Человек же пропал. И где ее искать?» «А вы идите в ТСЖ?» «Уже ходили», – буркнул Качалов. «И чего, спросили?» «Все», – огрызнулся он. Я двинула его локтем в бок и снова затараторила «Может быть, она уехала ненадолго в командировку? Как вы думаете, в ТСЖ об этом знают?» Они тоже только-только после переворота. Новые. Из жильцов? Ага. Идем. Потянула я за собой Качалова. Те. Ну, ты врать, сказал он перед дверью в ТСЖ. Те. Что те? Ну, вы и врете, выкрутился Клим. «Где так насобачились?» «Я была замужем», – мрачно сказала я. Он присвистнул. «А так по виду и не скажешь. Интересно, кто на вас женился. Это я к тому, что с такими упертыми трудно». «Это я в маму». Качалов посмотрел на меня с опаской. Типа «Да вас таких аж две!» Я со злостью толкнула дверь в ТСЖ. И чуть не взвыло. Дверь была тяжеленная. Зря они опять бронированную поставили. Вздохнул Качалов, наваливаясь плечом на дверь. У них тут, похоже, власть меняется часто. Место уж очень хлебное. Дом-то частный. И живут одни богачи. Истеблишмент. Важно поправила я. Что закончила? Ли. Выражаетесь больно красиво и выкаете. Гуманитарный. А почему не работаете? Я же сказала, я была замужем. Я первый ввалилась в ТСЖ. За столом сидела тетка, которых лично я считаю гораздо опаснее ядерных. Это очень умные тетки, а главное, непробиваемые. Сами-то они что хочешь пробьют снесут любую бронированную дверь, но их не снести ни за что я сразу приуныла, но тут качалов разулыбался ззддрасте опять ты вздохнула тетка опять я радостно подтвердил качалов что на этот раз а все то же ищем бароновскую зачем она вам Вот эта девушка, Клим выдвинул меня вперед, хочет купить ее квартиру. Барановскую я давно уже не видела, хмуро сказала непробиваемая тетка. Возможно, она уехала. Вот мы и хотели бы это узнать. Возможно, на родину. А где ее родина? Председательница ТСЖ полезла в компьютер, потом сказала. Какой-то Зубовск, Тверская область. Так, во всяком случае, написано в ее паспорте. А что там еще написано? Тетка, которая поначалу мне так не понравилась, вздохнула и щелкнула мышью. Вскоре из принтера выпал лист бумаги. «Вот, копия ее паспорта. Берите и проваливайте. У меня дел по горло. Как найдете ее, скажите мне». У нее долгов полно, мы в суд подадим. За ней еще и машина-место числится. Барановская его купила, но за уборку вот уже 4 месяца не платит. А номер места не подскажете?» Замирая спросила я. 104. Мы получили все, что хотели, и с торжествующими лицами вышли из кабинета председателя ТСЖ. «Пойдем глянем на ее машину». Велела я Качалову. В подземный паркинг без карточки не пустят. Ну так достань, Те, Клим Семенович. Он снова потащился к охраннику. А зачем вам подземный паркинг? Нахмурился тот. Мы хотим посмотреть, там ли машина Барановской. Место 104. Впустить-то я вас впущу. «А как вы будете выбираться? Обратно тоже карточка нужна». «Как-нибудь выберемся», — заверила я. «Пускайте». Мы вошли в лифт, и охранник приложил к кодовому замку свою карточку, после чего нажал на кнопку «минус один». Мы с Качаловым поехали вниз. Пока ехали, я рассматривала паспорт Виталины Сергеевны. Смутного черно-белого фото на меня смотрела моя ровесница. Меж тем, год рождения указывал на то, что Барановской почти уже 40 лет. Потом я сообразила, что это фото 25 Виталины. Она была очень симпатичной, можно даже сказать красивой. Только глаза какие-то странные. Трудно даже было сказать, в чем их странность. Наверное, вот так же чувствуешь себя на МРТ, как под этим взглядом. Взгляд рентген, взгляд пытка. Потому что МРТ процедура не слишком приятная. Сама я не делала, так мама сказала. Мы спустились на минус первый этаж и стали искать место 104. А когда нашли, Качалов присвистнул. Виталине Сергеевне Барановской принадлежал почти что новенький Бентли. «Богатая тетка», – высказался Клим. «Это и по квартире было понятно. Итак, машина на месте. Хорошо бы ее обыскать, но у нас нет ключей. Во всяком случае, у полиции будет зацепка. Они-то могут обыскать машину. Ну что, идем подавать заявление о пропаже человека?» Нас спросят, кто мы ей. Э, э да, мы даже не были знакомы. Признала я его правоту. А кто может подать заявление? Родственники. Если Барановская пропала, нам все равно иметь дело с ними, с наследниками. Надо ехать в ее родной город, в Зубовск. Клим тяжело вздохнул. Все равно, что искать иголку в стоге сена. А ну-ка, найди его в Иннете, этот город. Качалов полез в свой смартфон. Три с половиной часа езды на автобусе из тушина Сказал он минут через пять. Я в это время рассматривала Бентли и не понимала, чего в нем все находят. У меня теперь были деньги, чтобы купить такую машину, но она мне совершенно не нравилась. «Еще что об этом Зубовске?» «Шесть с половиной тысяч жителей». «Всего? Тогда там, скорее всего, только одна школа». «И что?» «А то! Ее-то и закончила Виталина Барановская. Штампа о браке нет, о разводе тоже. Значит, фамилию она не меняла. Замужем-то не была? Надо поспрашивать учителей, а вось ее кто-нибудь и помнит». «А вот сейчас я проверю насчет школ». Он опять полез в инет и через две минуты торжествующе сказал. «А вот и не угадала. Там две школы. Одна средняя, номер один, другая просто школа, номер два». «Номер один», — спокойно сказала я. «Из чего это следует?» «Из всего. Первая школа старая, вторая, скорее всего, новая и начальная». Там нет слова «среднее». Идем. Надо отсюда выбираться. «Те». Ты забыла сказать «те». Это от волнения. Где здесь дверь? А здесь нет двери. Только клиф там. Ну, пойдем туда. Кто-нибудь поедет и нас подберет. Или вызовет полицию. А ты, оказывается, трус. Вы. Мы не трусы. «Просто все это похоже на бред. Шатаемся по подземному паркингу, двери обнюхиваем, ищем какую-то бабу». «Вы ночевать здесь собираетесь?» «Мы нет». Качалов зашагал туда, куда только что громыхая проехала машина. Я подумала, что это логично, и торопливо пошла за ним. Вскоре мы увидели выход, но он был закрыт. Потом вдруг тяжелая металлическая дверь начала подниматься. Там снаружи стояла машина. Мы с Качаловым торопливо шмыгнули в образовавшуюся щель. Водитель посмотрел на нас удивленно, но ничего не сказал. «Дел-то!» – хмыкнул Качалов, отряхивая джинсы. «Я вдруг подумала, что он симпатичный, только очень уж юный, и выкать ему как-то неприлично». «Клим, когда мы туда поедем?» «Софья, я не хочу переться в какой-то Зубовск. Мне он до фонаря». «А триста тысяч?» Он вздохнул. «Аргумент. Поедешь?» «Да». «Завтра». «Дай мне хотя бы в себя прийти», взмолился он. «Надо хорошенько все обдумать. Я позвоню». «Когда я куплю эту квартиру, тебя повысят!» Листиво улыбнулась я. «Разве ты этого не хочешь?» Он зыркнул на меня, но ничего не ответил. Молча зашагал к метро. Я быстро догнала Качалова и сказала ему в спину. «Вообще-то, мне туда же!» «Будь проклят тот день, когда ты позвонила в мою смену!» До метро мы шли молча. А когда вошли туда, я мило улыбнулась. Мне тоже в центр. Да поедем мы в твой Зубовск. Только отвяжись сейчас от меня. Я просияла. Мне почему-то показалось, что скоро я войду в свою квартиру и узнаю эту большую тайну.